29. «Когда приезжают пожарные, тушить уже нечего. Я жду их на дороге, босая, дрожащая от холода. Даже не оборачиваясь, я знаю, что разожженный мной огонь перекинулся с крыльца на второй этаж. Двери все еще распахнуты, окна все еще открыты, бабушка все еще внутри и уже не выйдет». Меня отвозят в полицейский участок, сажают в переговорку, закутав в одеяло. Андерсон с трудом может на меня смотреть. Он сидит напротив, жалюзи опущены. В участке есть комната для допросов, но никто не захотел отправлять меня туда. Никто не хотел превращать это в ситуацию, с которой им придется разбираться. Сгоревший вместе с бабушкой Ферхейвен. Пустые почерневшие поля. Полицейские мигалки у дома Миллеров ранним утром. Я рассказываю Андерсону, как после приема встретила бабушку в Ферхейвене, Как она ударила меня по голове. Он фотографирует мой висок, руки и землю под ногтями. В качестве объяснения я предлагаю следующую версию. Когда я пришла в себя и вернулась домой, то обнаружила там бабушку. Она убила Миллеров, а когда к ней пришло осознание содеянного, подожгла Ферхейвен и отказалась покидать дом. Я называю это покаянием. Не знаю точно, поверил ли Андерсон, и других версий у него все равно нет. «Почему она это сделала?» — спрашивает он, когда я замолкаю. «Она что-нибудь говорила?» Она сказала, что обозлилась на них, за то, что их ферма процветала, а ее хозяйство гибло. Это не совсем ложь, но очень далеко от всей правды. Мой голос звучит так, будто я нахожусь в сотне миль, тихо и густо. Я понимаю, что дело в шоке, но это понимание не разрушает окружающего меня плотного пузыря спокойствия. Я этому рада. А в итоге три трупа. Выплевывает Андерсон, обходит стол и снова садится. «Четыре поправляю я. Это важно. Может быть, не для них, но для меня. Вы не посчитали ее. Мне хочется прилечь, закрыть глаза и проснуться через сотню лет. Что будет теперь? С тобой? Нет, не со мной. Полиция позвонит маме, она не приедет. Это я знаю и так. «С землей», — говорю я, «с городом». Андерсон скидывает брови, словно удивлен, что меня это заботит. «С городом ничего». «Вера была опасна. Без нее нам будет лучше. Я жду вспышки гнева, жду, что с губ сорвутся слова в защиту бабушки. Но слова не идут. Возможно, без нее будет лучше и мне. Если не сейчас, то потом. А земля? Ты про наследство?» Андерсон оценивающе смотрит на меня. «Как же это не похоже на нашу первую беседу в этой комнате. Бабушки больше нет, а он валится с ног от усталости. И, думаю, с большим удовольствием занялся бы чем-нибудь другим. Но есть вещи, которые он должен сделать». Вопросы, которые должен задать просто ради того, чтобы потом сказать, что он это сделал. «Да, наверное. Мое наследство пришло ко мне в иной форме. До этой минуты я даже не задумывалась о земле, деньгах и прочих материальных вещах. На такие случаи есть завещание», — говорит он. Если, конечно, Вера не спалила его дотла. «Но я подозреваю, что ты или твоя мама вполне можете. Нам ничего не нужно. Я хочу лишь, чтобы Ферхейвена больше не было, чтобы на его месте осталось только пепелище» чтобы много лет спустя эта земля каким-то образом исцелилась и стала прежней. «А Миллеры? Что насчет них? Вы ведь знаете, что это сделала моя бабушка?» «Да», Андерсон закрывает глаза и откидывает голову на спинку стула. «Но она мертва. Моими стараниями, потому что я сделала то, что было необходимо, то, чему учила меня мама. Возможно, мне стоит позвонить ей самой, рассказать, что я сделала то, чего не удалось ей». «Дать вам ее номер?» — спрашиваю я. «Вам, наверное, надо ей позвонить?» Андерсон захлопывает папку и недоуменно смотрит на меня. «Кому? Твоей матери?» «Ага. Ей не нужно звонить». Он встает, кивает на одну из дверей, ведущих из общего офиса. «Она здесь». В каком-то отстранении я смотрю, как он открывает дверь переговорки. На ватных ногах иду за ним через офис, комкая в руках одеяло. «Она здесь. Она уехала, и все-таки она здесь». Комната, куда ведет меня Андерсон, оказывается чьим-то кабинетом, но сейчас здесь разместили маму. Она дремлет за столом и, судя по бутылкам из-под минералки, сидит здесь уже давно. Сколько времени прошло с тех пор, как меня забрали из Ферхейвена? То ли годы, то ли считанные секунды. «Мисс Нильсон», — говорит Андерсон, — и мама, встрепенувшись, выпрямляется. Под глазами залегли глубокие тени, волосы немыты несколько дней. Увидев меня, она вскакивает на ноги. Я смотрю на ее обкусанные ногти, на содранные заусенцы. Не человек, а ходячая катастрофа. Мы с ней одинаковые. Это я стою по ту сторону стола. А я — это она. И обе мы на самом деле вера, и я не знаю, как уложить все это в голове. Не знаю, как смотреть на Джозефину Нильсон и не видеть в ней маму. Андерсон наверняка ожидает, что кто-то из нас заговорит. Но мы просто смотрим друг на друга, и между нами звенит эхо обещания, которое она дала и нарушила. «Я вас оставлю, — наконец, — говорит Андерсон. Будут какие-то вопросы, зовите». Вопросов всего несколько, думаю я. Он закрывает за собой дверь. «Ну, — начинаю я. — Привет. Три дня назад я была готова на все, лишь бы не делать первый шаг. Для меня важно было, чтобы она заговорила первой, чтобы она потянулась ко мне, а не наоборот. Теперь это не имеет значения. «Привет, — говорит она, — бесцветный, сиплый голос. Увидев пустой номер в мотеле, я думала, что она была рада уехать». Похоже, я ошибалась. Возможно, вот он, шанс изменить что-то в наших отношениях. В конце концов, она мне не мать. Мы обе появились из бабушки, как Ева из ребра Адама. И все-таки мы — это мы. Мать и дочь, и эта связь сохранилась у нас обеих. Этого не изменить. Можно только двигаться дальше. «Ты ведь понимаешь, что тебе не обязательно было возвращаться?» — говорю я вдруг. «Я могу о себе позаботиться». Ее лицо морщится, становится каким-то слишком мягким, мне приходится отвернуться. «Я знаю», — говорит она, — «знаю, что можешь. Так что можешь ехать». Я пожимаю плечами. Скажи Андерсону, что я и без тебя справлюсь. Мне почти восемнадцать. Тихий вздох. В первую секунду мне кажется, что она обдумывает мои слова. Но когда я смотрю на нее снова, то вижу, как она кусает губы. Она нервничает. «Нет», — говорит она, — «я с тобой». Дрожащей рукой она заправляет волосы за ухо, и у меня сжимается сердце. Я, мама, бабушка. Все в нас одинаковое, все от одной крови. Но вот эти ее попытки держаться самодостаточно — это исключительная ее особенность. Потому что бабушке это удавалось без труда, и она делала это каждый день. А маме дается тяжело, и я вижу, сколько усилий ей приходится для этого прикладывать. «Это сейчас», — говорю я. «Куда ты пропала?» «Когда уехала из мотеля?» «Ну?» Снова пауза. Может быть, она не хочет говорить. В Rapid Сити, Ты что, сомневаешься? Я, начинает она, осекается и отворачивается. К сожалению, я прекрасно знаю, что она хотела сказать. Вообще-то вдруг говорит она громко, я тебе кое-что привезла. Она ныряет под стол и достает пакет. Я молча смотрю на пакет. Из всех вещей, что мы говорили друг другу, из всех возможных сценариев, это последнее, что я ожидала услышать. Это футболка, говорит она, когда понимает, что я не собираюсь открывать пакет. Она вынимает огромную синюю футболку с надписью «Рапид Сити», стилизованной в духе почтовых открыток. «Ты привезла мне футболку из «Рапид Сити», — говорю я. Это все, что я способна из себя выдавить. Она должна была остаться здесь, должна была ждать меня. Я бы предпочла, чтобы она осталась, а не покупала мне футболки. «Знаю», — говорит она подавленно, — «я запаниковала. Мне позвонила твоя бабушка, и я, я этим не горжусь». Голос у нее страшно усталый. Обычно к этому моменту мы упираемся в тупик, но мы обе слишком измучены для ссоры. Сил хватает только на обычный разговор. Обычный разговор, как у нормальных людей. Возможно, это именно то, чего нам не хватало. Знаю, это не заглаживает мою вину. Она убирает футболку в пакет и тяжело опускается в кресло. Я дала обещание и не сдержала его. Я просто хотела извиниться. Ничего себе. Она сжимается, и я жду, когда меня наполнит прилив гордости за эту маленькую победу. Но этого не происходит. Она хотела извиниться. Она пыталась все исправить. С бабушкой, с Ферхейвеном. Она пыталась мне рассказать. «Я сделала, как ты учила», — говорю я. Чувствую, как дрожит и морщится подбородок. «Я не заплачу. Не заплачу». «Ты говорила поддерживать огонь». Она тихонько ахает. «Марго?» «Я все знаю. Я все сделала, мам». «Я вижу, как она обмекает от облегчения. Жду, что она потянется ко мне, чтобы разделить эту тайну, потому что мы с ней остались вдвоем». Только мы будем знать, что это значит. Только нам будет знакомо это чувство. Но она замыкается в себе, как и всегда, и я ее понимаю. Правда. Всю свою жизнь она наблюдала, как я расту и превращаюсь в нее, в бабушку, в убитую ею сестру. Даже если она не знала точно, насколько глубоко лежат корни нашего сходства, даже если не знает до сих пор, это сходство написано у нас на лицах. Эхом звучит в наших голосах. На ее месте я бы тоже не стала к себе тянуться. Она медленно вздыхает. «А Библия? Записи, которые я оставила, ты их нашла?» «Да. Про остальные записи я не упоминаю. Едва ли она хотела, чтобы они попались мне на глаза. Но я рада, что прочла их, что увидела маму, когда она была такой молодой, когда подшучивала над бабушкой и любила сестру больше всего на свете. Хорошо. Она опускает глаза и начинает перебирать карандаши в стакане. «Знаю, это сложно понять, но...» «Все нормально, — говорю я, — потому что так оно и есть». «У тебя не было выбора». «Да», — говорит она с жутким смешком. «Мне нельзя доверять заботу о другом человеке. Не о Кэтрин». Она поднимает глаза на меня при исполненной решимости. «Не о тебе». «Я бы хотела извиниться за то, что не прилагала больше усилий. Хотела бы, Марго, правда. Но это не так. Я старалась изо всех сил. Я пытаюсь держаться, но слова рвутся сами. Этого было мало». «Я знаю», — говорит она просто. «Не похоже, чтобы мои слова ранили ее так, как я ожидала». «И ты не можешь извиниться?» Она долго смотрит на меня. «Нет», — наконец, — говорит она, — «если бы ты росла в таких условиях, как я, Марго, я и росла. Если она не способна понять этой базовые вещи, если она не испытывает угрызений совести, то я даже не знаю, зачем вообще весь этот разговор. Я росла с тобой, мам. Ты взяла все, что вложила в тебя бабушка, и передала мне. Как девочки в роще. Все повторяется снова и снова, и я должна разорвать этот порочный круг». Я спрашивала Тес, должна ли я простить человека, если понимаю его мотивы. Я понимаю маму. Она видела, что происходило с ее сестрой. Она собственными руками убила Кэтрин. Я знаю, что она оставила меня, хотя потом наверняка гадала, не следовало ли убить и меня. Я знаю, через какие пожары она прошла. «Ты права», — говорит она, — «все так». «Но ты сильнее меня, Марго. Ты вынесла то, что я вынести не смогла». Я знаю, что в ее устах это похвала. Она гордится мной, но для меня все иначе. Да, я выдержала. Да, я положила этому конец. Но голосок в моей голове, которого я никогда не слышала прежде, твердит. Я вообще не должна была через это проходить. Меня вынудили быть сильной. Меня лишили возможности быть хрупкой. Может быть, когда-нибудь эта сила станет даром, а не инструментом, который позволил мне вынести жизнь с ней. Но не сегодня. Что ж, наконец, говорю я. Спасибо, что вернулась. Она мусолит пакет с футболкой, продолжая смотреть на меня. А ты? Ты вернешься? Я хочу сказать «да». Хочу, чтобы все стало хорошо, но мост, который мы сейчас возводим над пропастью, долго не продержится. Слишком глубокие отпечатки, которые оставила во мне жизнь с матерью. «Пока нет», — говорю я. «Может быть, когда-нибудь...» Это то, что я могу сказать вместо «я люблю тебя». Это мой способ позаботиться о себе. На секунду она морщится. Я вижу, как она смаргивает слезы и чувствую, как мои глаза тоже наполняются слезами. «Когда-нибудь...» — повторяет она... С усилием сглатывает, сжимает кулаки. Я жду взрыва и вижу, как он проходит через ее тело. Вижу вспышку за ее закрытыми глазами. Но она говорит. «Хорошо», она говорит. «Когда-нибудь». И это самое доброе, что она когда-либо делала.